Глава девяносто первая. Лэнгдон сидел рядом с Амброй на диване и вглядывался в изможденное лицо Эдмонда на прозрачной стеклянной стене. Сердце сжималось от жалости. Эдмонд никому ничего не сказал. Он в одиночку боролся со смертельной болезнью. Но сейчас на экране глаза великого футуролога сияли от восторга и упоения. Через минуту я расскажу вам, что это за пробирка, говорил Эдмунд, демонстрируя стеклянную трубочку с мутной жидкостью. Но прежде давайте окунемся в первичный бульон. Лицо Эдмунда исчезло, и на экране мощная вспышка молнии озарила бурлящий океан и многочисленные острова с вершинами вулканов, извергающих потоки лавы и пепла. Как здесь появилась жизнь? – спросил Эдмунд. В этом кипящем, насыщенном химическими веществами бульоне. В результате химических реакций или микробы попали в него из космоса на метеорите или начало жизни дал Бог. К сожалению, тогда нас там не было, но мы знаем, что было после. Заразилась жизнь и началось ее развитие. На экране возникла знакомая картина эволюции человека: примитивные обезьяны, человекоподобные существа, которые постепенно распрямлялись и шерсти на них становилось меньше и, наконец, человек. Человек появился в результате эволюции, сказал Эдмонд. Это установленный научный факт. И мы даже можем проследить этапы эволюции, основываясь на археологических данных. Давайте теперь запустим этот процесс в обратном направлении. Лицо Эдмонда начало вдруг зарастать волосами и приобретать черты примитивного человека. Форма черепа менялась, все больше напоминая обезьянью. Потом процесс ускорился. Картинки замелькали быстрее, все глубже и глубже в прошлое. Лемуры, ленивцы, сумчатые, утконосы, двояко дышащие рыбы, уходящие с суши и превращающиеся в угрей, рыб, потом медузы, планктон, амебы. Наконец осталась всего одна бактерия, одинокая живая клетка в бесконечном океане. Первая искра жизни, сказал Эдмунд. Вот мы и дошли до нее. На этом в нашем фильме о путешествии в прошлое кончается пленка. Мы не знаем, как появилась эта первая живая клетка в безжизненном химическом растворе. Нам не дано увидеть первый кадр этого фильма. Когда t равно нулю, подумал Лэнгдон, можно снять точно такой же фильм об обратном движении расширяющейся Вселенной. Весь космос сожмется до одной светящейся точки, перед которой вся космология бессильно разведет руками. Первая причина. провозгласил Эдмунд. Этот термин использовал Дарвин, чтобы описать момент зарождения жизни. Он доказал, что жизнь последовательно развивается, но он не мог сказать, каким образом начался этот процесс. Другими словами, теория Дарвина описывает, как выживает сильнейший, но ничего не говорит о том, откуда этот сильнейший взялся. Лэнгдон хмыкнул. Такую формулировку он слышал впервые. Как жизнь появилась на Земле? Другими словами, откуда мы? Эдмунд улыбнулся. Через несколько минут мы узнаем ответ на этот вопрос. Но поверьте, это еще не все. Он посмотрел прямо в камеру и ухмыльнулся. Узнать, откуда мы, очень интересно. Но куда любопытнее, зловеще проговорил Эдмунд. Узнать, что нас ждет. Амбра и Лэнгдон встревоженно переглянулись. Лэнгдон чувствовал, что Эдмунд, скорее всего, сгущает краски для пущего эффекта. Но почему-то на душу остановилось все неспокойнее. Происхождение жизни, продолжал Эдмунд, величайшая тайна. Она не дает покоя людям. С тех самых пор, как появились первые мифы о сотворении мира, на протяжении тысячелетий философы и ученые пытались понять, как появилась жизнь на Земле. Эдмунд снова показал пробирку с мутной коричневой жидкостью. В пятидесятые годы двадцатого века два исследователя Миллер и Юри задумали дерзкий эксперимент. Они надеялись продемонстрировать, как именно зародилась жизнь. Лэнгдон наклонился к Амбре и прошептал: "Вон та самая пробирка". Он указал на высокую подставку в углу комнаты. Она с удивлением посмотрела на него. Но для чего она нужна Эдмунду? Лэнгдон пожал плечами. Они столько всего видели в апартаментах Кирша, что, возможно, он просто приобрел ее как экспонат. Все-таки это часть истории и науки. Эдмунд тем временем вкратце рассказал о задумке Миллера и Юри, как они попытались получить живую клетку в насыщенном химическом растворе, имитирующем первичный бульон. На экране появилась статья в газете New York Times от 8 марта 1953 года. Взгляд в прошлое, два миллиарда лет назад. Очевидно, говорил Эдмунд, эксперимент наделал много шума. Он мог бы потрясти мир, особенно мир религии. Если бы в результате экспериментов в пробирке появилась живая клетка, это бы стало неопровержимым доказательством того, что для зарождения жизни достаточно обыкновенных законов физики и химии. И сама собой отпала бы надобность в сверхъестественных существах, которые спускаются с небес, чтобы посеять семена жизни. Мы бы поняли, что жизнь просто случилась сама собой, как неизбежный продукт законов природы. И что еще более важно – Если жизнь смогла сама зародиться на Земле, значит с очень большой вероятностью она может зародиться и где-то еще в космосе, а значит человек не центр божьего мира и он не одинок во Вселенной. Но Эдмунд печально вздохнул. Как известно, эксперимент Миллера Юри провалился. Они получили несколько аминокислот, но ничего даже отдаленно напоминающего жизнь. Ученые не сдавались. Проводили эксперимент снова и снова, меняли соотношение ингредиентов в химическом растворе, температурный режим, но ничего не получалось. Казалось, что жизнь не может зародиться сама собой, и, как и считалось, на протяжении тысячелетий для этого требуется божественное вмешательство. В конце концов, Миллер и Юрий сдались и прекратили эксперимент. Религия с облегчением выдохнула, а наука осталась у разбитого корыта. Эдмунт выдержал драматическую паузу, лукаво глядя на зрителей. Так было до 2007 года, когда выяснились неожиданные обстоятельства. Эдмунт рассказал, как после смерти Миллера забытые пробирки вновь извлекли на свет из хранилища Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученики Миллера решили перепроверить образцы с помощью современных более чувствительных приборов. используя хроматографы и масс-спектрометры, результат оказался поразительным. Было обнаружено куда больше аминокислот и сложных соединений, чем смог выявить Миллер. Новый анализ показал наличие в пробирках нескольких так называемых нуклеиновых оснований, строительных блоков РНК и даже ДНК. Это удивительная история, сказал Эдмунд. косвенно подтверждающая возможность самопроизвольного зарождения жизни без божественного вмешательства. Оказалось, что эксперимент Миллера-Юри на самом деле дал результат, просто он не сразу себя обнаружил. Обратите внимание на ключевой факт: жизнь развивалась миллиарды лет, а эти пробирки пролежали в хранилище всего полвека. Если весь путь развития жизни измерять в километрах, то мы должны понять, что речь идет лишь о первых сантиметрах пути. Эдмунд умолк, чтобы дать возможность публике осознать сказанное. Вполне естественно, продолжил Эдмунд, эти результаты резко обострили интерес к идеи зародить жизнь в пробирке. Это правда, подумал Лэнгдон. Он вспомнил, как на биофаке Гарварда. В то время даже образовалось движение Биоп, бактерия из опыта в пробирке. Последовало реакция современных религиозных лидеров, сказал Эдмунд. Слово "современных" он произнес, как бы заключая его в кавычки. На экране появилась домашняя страница сайта Creation.com. Лэнгдон вспомнил, что этот сайт был предметом постоянных нападок и насмешек со стороны Эдмунда. Организация действительно достаточно одиозная и доходящая до абсурда в своем последовательном креационизме, но вряд ли имеющая полное право представлять современную религиозную мысль. Сайт венчало программное заявление. «Наша цель – подтверждать непогрешимость Библии, особенно книги бытия». «Этот сайт, – продолжал Эдмонд, – очень популярен и влиятелен». Вокруг него существуют десятки блогов, в которых обсуждается опасность пересмотра результатов эксперимента Миллера Юри. Хочу успокоить господ с сайта Creation.com, им нечего бояться. Вряд ли кому-то удастся дать начало жизни в лабораторных условиях, по крайней мере в ближайшие два миллиарда лет. Эдмонд снова продемонстрировал пробирку. Как вы понимаете, чтобы довести эксперимент Миллера Юри до конца, надо перенестись в будущее на два миллиарда лет. Исследовать содержимое этой пробирки и доказать креационистам, что они не правы, к сожалению, для этого нужна машина времени. Эдмунд замолчал и притворно нахмурился. Ну что ж, надо так надо. Я построил ее. Ламгдон взглянул на Амбру. С самого начала презентации она за той вдыханием следила за происходящим. Ее темные глаза были неотрывно устремлены на экран. Машина времени, продолжал Эдмунд. Оказалось не такая уж сложная штука. Позвольте продемонстрировать, как она работает. На экране появился обычный бар, только пустой. Эдмунд вошел и направился к бильярдному столу для пула, на котором уже в привычной пирамиде были расставлены шары. Он взял кий, наклонился над столом и сильно ударил по битоку. Биток стремительно покатился к пирамиде. Но за мгновение до разбоя Эдмунд воскликнул: "Стоп!" Биток замер. В миллиметре от пирамиды, за мгновение до удара. Представьте, что в этот момент заговорил Эдмунд. Я попрошу вас предсказать, что будет после разбоя, сколько шаров упадет в лузу и какие. Сумеете? Конечно нет. Возможно тысячи вариантов разбоя пирамиды из шаров, а вот если бы у вас была машина времени, чтобы быстренько перенестись на 15 секунд в будущее посмотреть, что получилось и вернуться назад. Тогда да. Хотите верьте, хотите нет, но теперь, друзья мои, у нас есть такая возможность. Эдмунд подошел и продемонстрировал ряд миниатюрных камер по периметру бильярдного стола. С помощью оптических датчиков, которые измеряют скорость движения и вращения битка, направление движения и другие параметры, я могу с математической точностью определить значение всех этих параметров в любой момент времени. Вычислив значения этих параметров с помощью физических формул. Я могу рассчитать и предсказать траекторию движения битка. Лэнгдон вспомнил, как боловался на гольф-симуляторе, который с помощью аналогичных технологий с удивительной точностью предсказывал полет шарика после удара. Эдмунд достал свой смартфон. На экране была картинка, застывшая на бильярдном столе. Биток в миллиметре от пирамиды. Над битком парили несколько физических уравнений. Знаем массу битка, координаты и скорость, говорил Эдмунд. Я могу просчитать на компьютере, что будет в результате его соударения с другими шарами. Он коснулся экрана, виртуальный биток врезался в пирамиду и шары разлетелись по столу. Четыре упали в разные лузы. Четыре шара с разбоя, подытожил Эдмунд, глядя на экран смартфона. Отличный удар. Он посмотрел прямо в камеру. Не верите? Он щелкнул пальцами над реальным миллиардным столом. Биток пришел в движение и с треском врезался в пирамиду. Шары разлетелись в разные стороны и те же четыре упали в те же лужи. Это не совсем та машина времени, которую вы ожидали увидеть, усмехнулся Эдмонд. Но тем не менее она дает возможность заглянуть в будущее. К тому же мы можем изменять физические условия. Например, я могу убрать трение, чтобы шары двигались вечно. А точнее пока они все рано или поздно не упадут в лузы. Он нажал несколько кнопок и снова запустил симуляцию на смартфоне. На этот раз после разбора шары не теряли скорости, а отражаясь от бортов летали по столу и падали в лузы. Наконец осталось всего два шара, которые продолжали метаться по столу. Если мне надоест ждать, когда они упадут, сказал Эдмунд, я могу ускорить течение времени. Он снова коснулся экрана, и два оставшихся шара заметались с бешеной скоростью. Так что их едва можно было различить, и, наконец, все-таки упали в лузы. Таким образом, я могу предвидеть будущее задолго до того, как оно наступит. Компьютерная симуляция — это виртуальная машина времени. Он выдержал паузу. Конечно, мы с вами имели дело с простыми формулами и простой замкнутой системой. Стол для пула. А что, если попробовать с более сложной системой? Эдмонд снова достал пробирку Миллера и Юри и улыбнулся. Думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Компьютерное моделирование своего рода машина времени. А не заглянуть ли нам в будущее на пару миллиардов лет вперед? Амбра нетерпеливо заерзало на диване, не отрывая взгляда от Эдмунда. Сами понимаете, говорил Эдмунд, я не первый, кому пришло в голову смоделировать процессы в первичном бульоне. Сама идея очевидна, но ее воплощение сталкивается с чудовищными сложностями. На экране появилось бушующее грозовое море, сверкающие молнии, огромные волны, извергающие лаву вулканы. Грамотная модель океана должна строиться на молекулярном уровне. Мы, кстати, могли бы абсолютно точно предсказывать погоду, если бы умели рассчитывать движение каждой молекулы воздуха в любой момент времени. Адекватная модель доисторического моря требует компьютера, способного учесть не только законы физики, механики, термодинамики, гравитации, сохранения энергии и так далее, но и химические взаимодействия. Словом, нам пришлось бы описать движение каждого атома в этом кипящем океане. На экране вновь появился океан. Потом камера нырнула под воду, постепенно увеличивая изображение, пока, наконец, как под микроскопом, не появилось движение виртуальных атомов и молекул, которые постоянно соединялись друг с другом и распадались. Увы. Эдмонд снова появился на экране. «Такая симуляция требует колоссальных вычислительных мощностей, далеко превосходящих возможностей любого компьютера на нашей планете». Но лицо его вдруг озавилось надеждой. «Любого. Кроме одного». Зазвучал орган. Знаменитое начало токаты и фугера Минорбаха. И на экране появилась широкоугольная фотография двухэтажного компьютера Эдмонда. «И вейв», — прошептала Амбра. Она впервые за долгое время нарушила молчание. Лэнгдон смотрел на экран. Ничего не скажешь, впечатляет. Под торжественные звуки органа Эдмонд провел потрясающий видеотур по своему суперкомпьютеру. И как апофеоз, квантовый куб под величественный финальный аккорд. Да, Эдмонд постарался на славу. Самое главное, сказал он, что Ивейв、e、способен виртуально воспроизвести эксперимент Миллера Юри с потрясающей точностью. Я не могу смоделировать доисторический океан целиком, но я могу построить виртуальную модель замкнутой пятилитровой системы, которая использовалась в эксперименте Миллера-Юри. На экране появилась колба с раствором. Изображение начало увеличиваться до атомного уровня. Было видно, как атомы соединяются в молекулы, которые вновь распадаются под воздействием температуры и электрического поля. Эта модель учитывает все, что нам известно о первичном бульоне, включая и новые данные. полученные за полвека, прошедшие со времени проведения эксперимента Миллера и Юрия. В частности, наличие гидроксильных групп, возникших от ионизации водяного пара и сернистого карбонила, как результата вулканической активности. Учтены и процессы утечки легких газов из первичной атмосферы. Виртуальная жидкость на экране продолжала бурлить. Постепенно в ней начали образовываться сложные соединения. Давайте ускорим течение времени, с воодушевлением воскликнул Эдмонд. Атомы и молекулы заметались так, что их уже невозможно было различить. Образовывались все более сложные соединения. Через недели мы уже увидим аминокислоты, которые в свое время обнаружили Миллер и Юрий. Движение на экране еще ускорилось. И вот через пятьдесят лет мы уже сможем различить компоненты РНК. Скорости движения частиц на экране все возрастали и возрастали. Давайте запустим процесс на полную мощность, воскликнул Эдмунд. Молекулы на экране соединялись во все более сложные структуры по мере того, как протекали виртуальные столетия, тысячелетия и миллионы лет. События неслись вперед с нарастающей скоростью. Эдмунд торжествующе провозгласил: «И что же в конце концов произойдет в нашей колбе?» Лангдон и Амбров возбужденно подались вперед. И тут же лицо Эдмунда вытянулось в печальной гримасе. Абсолютно ничего, сказал он. Жизни не будет, спонтанного зарождения не случится. Творение отменяется, бессмысленная последовательность безжизненной химических реакций. Он тяжело вздохнул. Остается сделать очевидный вывод. Он печально посмотрел в камеру. Для сотворения жизни необходим Бог. Лэнгдон вздрогнул, что он такой говорит. Но на лице Эдмунда появилась легкая усмешка, и он продолжил. Или я упустил какой-то важный ингредиент в нашем вареве?